Обидные и болезненные щипки не очень-то и запомнились, Митя, запомнилось другое. Иной раз схватит мамка за ухо, чтобы наказать, больно сделать, а вместо этого вдруг прикроет ухо всей ладонью и приголубит, словно маленькую птицу. Вот это от нее и осталось, от сгоревшей мамки. Повестка пришла, естественно, не в Серебряный Бор, где Митя жил почти постоянно, а на квартиру Цицилии по месту прописки. Поэтому и в сборном пункте он оказался не на окраине, а в центре на Бульварном кольце». В этой школе их держали чуть ли не сутки. Туда и полевая кухня приходила из хамовнических казарм. И всякий раз, как он выглядывал из окна за железной решеткой забора, видел среди других толпящихся мамаш и Цицилию. Тоже мне. И в этой мамаша проснулась. Теперь она быстро шла в ровень с колонной, иногда переходя на трусцу. Юбка сзади чуть ли не по асфальту волоклась, а спереди косо задралась до левого колена в морщинистом толстом чулке.、И、вдруг вспомнилась совсем уж стыдная титьки Цицилии, как Кирилл их хватал, как ласкал их во время первого свидания в том сарае. Ту сцену, которую подыхавший от голода пацан Подсмотрел сквозь щели в гнилых бочках. Митя всегда старался забыть и вроде бы забыл, а вот сейчас вспомнилось. Трудно себе представить, что та рыжая деваха с очень белым веснушчатым телом и это пожилая еврейка одно лицо. Ну как это можно быть такой ужасной еврейкой, такой, можно сказать, просто вопиющей старой еврейкой? Подумала Смите, и он содрогнулся от отвращения. От отвращения не к тете Цили, а к самому себе. Впервые ему пришло в голову, что он может быть потому и не называет ее материю, что она слишком еврейская, что он ее... может быть даже стыдиться. В доме Градувах не было антисемитизма, и в этом духе Митя и был воспитан. Но вдруг вот как бы приоткрылась где-то в глубине какая-то заслонка, и он понял, что ужасно стыдиться Цетили, стыдиться перед новыми товарищами, новобранцами, как бы они ни подумали, что она его мать. Колонна стала уже пересекать садовая, когда Цицилия, заметив, что сопровождающий сержант ушел вперед, прямо замешалась в ряды и стала совать мить и узелок с едой. «Возьми, Митенька, пачка печенья земляничного, фунт белки, ты же всегда любил, полдюжины яиц, банка рыбьего жира, смотри, выпей обязательно!» Рыбий жир в этом кульке, наверное, давно уже просочился через пробку, желтые пятна расползлись по узелку, воняло. Мить отталкивал узелок локтями, не надо, но、ну, ну, не надо же тягать Оцилля. Боялся, конечно, не запаха, а причастности к еврейке, которая еще и вонючий узелок сует, как будто на рожна. Как будто для пущего анекдота, какого чёрта ещё рыбий жир туда засунула? Видно вспомнила, что детям рыбий жир дают. Эх, какая же я очевидно сволочь! Злился он. Если тебя сразу отправят, Митенька, немедленно напиши, сразу же по приезде напиши, а то мы все с ума сойдём от волнения. Бормотала Ццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццц Идите домой, тетя Циля. Она прервала его бормотание почти отчаянным возгласом: да какая же я тебе тетя Циля, я ведь мама тебе Митенька. Сержант, вернувшись к середине колонны, вдруг заметил в рядах инородное тело, ухватил Цицилию за рукав: ты что, гражданинка, чемела в воинскую колонну под арест захотела? Рукав вискозной кофты непомерно растягивался, образуя что-то вроде крыла летучей мыши. Цецилия споткнулась и узелок уронила, и книги рассыпались из соломенной сумки. Колонна тут же оставила ее позади, только в задних рядах захохотали: "Во, ползет еврейка!" Согавший рядом с Митей тощий маленький Гошка Круткин из работяг со стройки дворца Советов подтолкнул его локтем и спросил довольно равнодушно: "А ты что, Мить? На самом деле из евреев будешь?" Митя тут взорвался: "Торгуский、да、я, на сто процентов руский. Ты что не видишь? Никакого отношения к этим, к этим не имею. А это..." Это просто так, соседка. Они уже стали проходить под арку длинного желтого казарменного здания, когда вдруг зазвылись сирены и совсем рядом забухала зенитная пушка. Уже из окон казармы на вобранцы увидели, как над крышами за московречьем стало разгораться зарево пожара. Первые бомбы упали в ту ночь на Москву. Тревога продолжалась несколько часов. День занялся, а сирены все выли, то там, то сям, били зенитки, но теперь уже явно в пустое небо. Пожар на Шаболовке в конце концов погасили. Видимо, немцы целились в радиобашню, но не попали. Подожгли только несколько жилых домов. Трамваи вто утро пошли на два часа позже. Их брали штурмом, такие огромные толпы, что Цицилия даже и приблизиться не решилась, отправилась в Лефортово пешком. Ну, а когда добралась, оказалось, что очередь на передачу посылок в этот день совсем непомерная. Ей дали огрызок химического карандаша, и она, немного его послюнявив, написала вслед за впереди стоявшей женщиной «Пятизначный». номер на ладонь. Номер этот означал, что стоять придется весь день до темноты, а может быть и уйти не с чем. Так уж и рассчитывайте, гражданочка, что на весь день, сказала ей соседка, у которой припасено было на этот случай вязание. Публика знала, что в Лифортовской тюрьме НКВД только три окошка для передачи продовольственных посылок, а иногда из этих трех Работают только два или одно, и в обеденное время все три закрываются на два часа. У Цицилии был уже большой опыт по стоянию в тюремных очередях. Обычно она брала с собой книги и Сталина «Вопросы ленинизма», скажем, Или что-нибудь еще фундаментальное. Делала закладки, выписывала цитаты. Это потом очень помогало на лекциях.